Долго он стоял за полуоткрытой дверью, слушая, как стучит сердце и не решаясь выглянуть за дверь. Наконец решился, выглянул и увидел, что директора во дворе нет. Тогда он осторожно, затаив дыхание, спустился с крыльца, огляделся и побежал. Бежал он, пока хватило сил. На рассвете, когда уже занималась на востоке утренняя заря, Измученный и голодный, он свалился под придорожным кустом и заснул. Во сне ему привиделось, будто он бежит по какой-то широкой, устланной красной ковровой дорожкой лестнице, а за ним, перескакивая через две ступеньки на третью, гонится бородатый дракон. Ленька в ужасе мечется, кидается в первую попавшуюся дверь, но тут его настигают, хватают за шиворот, И хрипловатый злобный голос кричит, «Ты где взял, Борова, уличная шваль?» У Леньки застучали зубы. Он очнулся, обливаясь холодным потом. «Господи, что это?» — подумал он. «Ведь это уже было со мной когда-то». «Неужели и в самом деле это он?» На секунду мелькнула у него мысль пойти обратно, проверить, убедиться. Но страх был сильнее любопытства. Он пошел домой, к тетке. Минуло почти два месяца с тех пор, как он покинул город. Он шел, и в душе его теплилась маленькая надежда, что дома он застанет мать. В город он пришел рано утром, с трудом разыскал Белебеевскую улицу, которую за это время успели переименовать в улицу Бакунина. Утро было жаркое, все окна в квартире были распахнуты. Он заглянул в комнату, где жил до отъезда матери, и отпрянул. У окна сидел в качалке незнакомый плешивый человек в очках и читал газету. В соседней комнате Ленька увидел тетку. Она стояла у комода перед зеркалом, и, откинув чуть ли не на спину голову, вытаращив по левый глаз, обеими руками оттягивала на лоб века. Лицо у него было трагическое, похоже было, что на глазу у тетки вскочил ячмень. Ленька окликнул ее. Тетка испуганно оглянулась. — Боже мой, Леша! Как ты меня напугал! Ты откуда взялся? — Гешел, Невесело усмехнулся Ленька, подтягиваясь повыше и заглядывая в комнату, в надежде увидеть какие-нибудь следы присутствия матери. Не обнаружив ни пальто ее, ни платья, ни даже носового платка, он упавшим голосом сказал, «Мама, нет. Ты видишь, что нет?» Тетка все еще поглядывала в зеркало, подпирая мизинцем левую бровь. «И писем не было». «Боже мой, что за глупости ты говоришь? В Петрограде белые, а он толкует о каких-то письмах. Кстати, ты зачем, собственно, пришел? В гости или по делам?» «Почему белые?» — сказал Ленька. «Кто вам сказал, что в Петрограде белые?» «Не все ли равно, кто сказал? В газетах еще на прошлой неделе писали, что Еденич взял Царское село, а от Царского до Петрограда сорок минут езды». Ленька усмехнулся. Почему-то ему вспомнилась Нонна Иронимовна Терсидонская и ее знаменитое «Мало ли что говорят». «Что же ты стоишь, как нищий, под окошком?» — сказала тетка. «Заходи. У нас еще пока, слава богу, имеется двери и крыша над головой». Пройдя через двери, очутившись под крышей, Ленька еще раз услышал тот же неделикатный вопрос Зачем и надолго ли он пришел в город? «Я, в общем, совсем...» — пробормотал он, выдавливая из себя улыбку. Тетка оставила в покое свой глаз и отвернулась от зеркала. «Как совсем?» «Я не понимаю». «Что ты хочешь сказать?» Ленька молчал. «Тебя выгнали?» «А где Ляля?» — спросил, оглядываясь Ленька. Тетка быстро ходила по комнате, Прижимала к распухшему и покрасневшему глазу комочек платка и трагическим голосом говорила, «Нет, в самом деле, я спрашиваю тебя, ты на что, собственно, рассчитывал? Я прошу тебя ответить, на что ты рассчитывал? Боже мой, боже мой, что еще за новое наказание свалилось на мою голову? Ты хоть немножко думал о том, что ты делаешь? Ты же не маленький, тебе не пять лет». Ты должен понимать, что я не миллионерша. Мы и так еле-еле сводим концы с концами. Цены растут, жить становится буквально невозможно. Масло стоит уже 300 рублей фунт. Говядины не достать ни за какие деньги. Белый хлеб исчез. Чтобы сварить чечевичную кашу, требуется... Ленька не ел со вчерашнего дня. От голода его мутило... Он слушал невнимательно и плохо понимал, что говорит тетка, но слова масла, говядина, чечевичная каша, белый хлеб... Он слышал отчетливо. Они терзали его слух, наполняли слюной рот, дразнили и без того бешеный аппетит. «Ты понял меня?» — спросила тетка, заканчивая свою речь. Ленька помолчал, качнулся на стуле и не в сказал. «Я есть хочу». Тетка накормила его, но тут же, убирая со стола, она со всей твердостью заявила, что это последний раз, что рассчитывать на ее помощь он не может. Он не маленький, ему не пять лет, он должен понимать, что она не миллионерша, что жить становится буквально невозможно, что цены растут. Ей действительно было трудно. Она хворала, нигде не работала, жила на заработок и на поег дочери. Ира, которой недавно исполнилось 16 лет, служила уборщицей в военкомате. Ляля уже второй месяц жила в детском доме. В этот же детский дом, по настоянию тетки, устроился и Ленька. Но пробыл он там очень недолго. Он даже не помнит, сколько именно. Может быть, месяц, а может быть и меньше. Было что-то унылое сиротско приютская в этом заведении, где какие-то старозаветные песклявые вертлявые дамочки воспитывали по какой-то особой, сверхсовременной, вероятно, им самим непонятной системе, стриженных под машинку мальчиков и девочек, среди которых были и совсем маленькие, меньше ляли, и почти взрослые, намного лет старше Леньки. Кто были эти воспитательницы? Откуда они слетели сюда? и какой педагогической системы держались. Над этим, конечно, Ленька в то время не задумывался. Скорее всего, это были так называемые «левые педагоги». Пользуясь тем, что советская власть, открывая тысячи новых школ и интернатов, нуждалась в педагогических силах, эти буржуазные дамочки налетели как саранча и на школу, и на детские сады, и на детские дома и всюду насаждали свою необыкновенную левую систему. А система эта была действительно странная. Почему-то ребят заставляли обращаться к воспитателям на «ты», и в то же время не давали им слово сказать. Так что не было, пожалуй, и случаев, чтобы сказать воспитательнице «ты». Гулять водили парами, за столом, пока не была роздана еда — Мальчики и девочки сидели, как преступники, с руками сложенными за спиной. Все время их куда-то гоняли, что-то разъясняли, чему-то учили и наставляли. Ленька помнит, как за обедом, когда ребята с жадностью глотали жиденький постный суп под названием «Карри-глазки», в столовой появилась высокая, стриженная по-мужски дама в пенсне. Походив по столовой... И сделав кому-то замечание, что он чавкает, как свинья, Дама остановилась во главе стола и начала говорить. Говорила она очень долго, но из ее речи Леньке запомнилось только одно место. — Дети, — говорила она, — я хотела еще обратить ваше внимание на ваш язык. Он у вас очень грубый. Вы вот, например, все говорите, и она, не поморщившись и не покраснев, Сказала очень нехорошее слово «А надо говорить не так, а надо говорить!» И она произнесла еще более противное слово. Все были голодны, но после этих слов никто не мог есть ни суп, ни кашу. Бывали в детдоме и развлечения, но вряд ли они кого-нибудь развлекали. Даже воспоминания об этих вечерах вызывают у Леньки тоску и отвращение. В комнате нехорошо пахнет уборной табаком и немытой металлической посудой. Голова чешется, в животе пусто. А на самодельной сцене, за раздвинутыми бязевыми простынями, выполняющими роль занавеса, ходят голодные бледные мальчики и девочки и разыгрывают глупую пьеску. «Доктор, доктор, помогите! Наша куколка больна!» Потом выступает маленькая, стриженная, как солдат, девочка, вытянув по швам руки, Тоненьким деревянным голосом девочка читает, Где гнутся над омутом лозы, Где летнее солнце печет, Летают и пляшут стрекозы, веселые ведут хоровод. Было скучно, а время куда-то уходило, текло, как вода сквозь решето. Так что даже читать было некогда. Неудивительно, что из детдома бежали. Чуть ли не каждое утро за завтраком не досчитывались одного, а то и двух-трех воспитанников. Подумывал и Ленька о побеге. Он уже давно лелеял мечту пробраться в Петроград и разыскать мать. Поверить, что ее нет в живых, он почему-то не мог. Конечно, Юденич Петрограда не взял, но люди, которые приезжали из Москвы и Питера, рассказывали ужасы. В столицах голод, а жителям выдают по одной восьмой фунта, то есть по 50 граммов хлеба в день. Леньку это не пугало, к голоду ему было не привыкать. Но на всякий случай он подкапливал потихоньку кусочки сахара и твердые, как камень печенья, которые выдавали по праздникам деддомовцам. Убежать из дед дома Ленька, однако, не успел. Ему пришлось уйти оттуда не по своей воле. Дед Дум помещался в женском монастыре. Половину келий занимали монахини, половину дети. При монастыре была церковь. Около церкви отдельно стояла высокая белая колокольня. Ребята от скуки повадились лазить на колокольню. Им доставляло удовольствие помогать монахиням трезвонить в колокола. Лазил на колокольню и Ленька. Однажды Спускаясь с товарищами по темной кирпичной лестнице, он нащупал руками какое-то углубление в стене. Это была открытая ниша, в глубине которой ребята обнаружили большой полутемный тайник, где хранились припрятанные монахинями от конфискации целые горы мануфактуры, обуви и других товаров. Ленька уже не краснела, не вспыхивал при слове воровство. В ту же ночь он забрался с двумя товарищами на колокольню и вынес из тайника несколько кусков бархата, отрез шелка и четыре пары дамских полуботинок. На другое утро, когда он продавал на базаре обступившим его татаркам мягкий темно-лиловый бархат, подошел милиционер и сказал, «Пойдем в комендатуру, малайка». В комендатуре Ленька пытался оправдываться, Он кричал, что его не смели задерживать, что это не воровство, а реквизиция, что обокрал он не кого-нибудь, а монашек. С ним не согласились. Составили протокол, вызвали заведующую детдомом, сердитую старуху, которую ребята за глаза называли почему-то «Игуменья Маша». Заведующая отказалась принять Леньку обратно. Его направили под конвоем в другой детский дом, откуда он убежал в первую же ночь. В монастырском саду под деревянными ступеньками беседки были припрятаны у него дамские ботинки, богатство, которое удалось утаить и от монашек, и от милиции. Продавать эти вещи в городе Ленька побоялся, поэтому он решил, наконец, исполнить свое давнишнее намерение ехать в Петроград. Повидав на прощание сестру, и, не заходя к тетке, он отправился в путь. В первой же деревне он выгодно продал ботинки и пришел на пристань с деньгами, которых, по его расчетам, должно было хватить до самого Петрограда. Без билета он сел на пароход, который, как ему объяснили, шел без пересадки до Рыбинска. Но до Рыбинска Ленька не доехал. Где-то недалеко от Казани всех пассажиров И билетных, и безбилетных попросили выйти. Пароход занимала воинская часть, отправлявшаяся на Колчаковский фронт. Большинство пассажиров осталось на пристани дожидаться следующего парохода. Но пароходы ходили тогда без расписания. Неизвестно было, сколько придется ждать. Час, день, а может быть и неделю. Несколько человек отправились пешком в Казань. Пошел с ними и Ленька. Деньги у него быстро таяли. Цены в те дни росли, как тесто на хороших дрожжах. Сегодня бутылка молока стоила тысячу рублей, а через месяц уже три или пять тысяч. Скоро Ленька проел последнюю тысячу и должен был питаться тем, что ему давали его попутчики. Попутчики давали немного, Ленька голодал. На третью ночь, когда путешественники ночевали в поле под стогом сена, Лёнькины товарищи покинули его. Он проснулся и увидел, что никого нет. Только яичная скорлупа валялась вокруг до да газетной махорочной окурки. Когда рассвело, Лёнька отправился в путь один. Весь день он шел по Большой Радищевской дороге в сторону Казани. В каком-то селе старуха, приняв его за нищего, вынесла ему овсяную лепешку. В другом селе он попросил напиться, его напоили молоком. Ночевал он в заколоченной полусошенной усадьбе, В дверях ее висел большой ржавый замок с тургучной печатью. Ленька отодрал доски на окне и залез в помещение. В комнатах не было никакой мебели, только в маленьком зальце стоял покрытый рогожами рояль. Да на чердаке он нашел несколько ящиков с книгами. У этих ящиков Ленька и заснул. Разбудил его дождь, который, зарядив с утра, целый день барабанил по крыше. Ленька до темна сидел у слухового окна и читал старые номера исторического вестника. Питался он зелеными китайскими яблоками, за которыми несколько раз спускался в сад. На следующее утро, захватив с собой около двадцати книг, он зашагал дальше. Часть книг он продал по дороге мужикам на Курево, с остальными пришел в Казань. Здесь на главной базарной площади стоял заколоченный газетный киоск. Ленька отодрал доски, разложил на прилавке книги и открыл торговлю. Все книги он очень быстро распродал. Осталось у него только несколько томов жизни животных Брема, которых никто не покупал. Несколько ночей подряд Ленька ночевал в газетном киоске. Днем он читал и продавал Брема. Он готов был отдать его за совершенные гроши, чуть ли не даром, но покупателей почему-то как на грех не находилось. Только на пятый день, когда карманы у Леньки опять опустели, покупатель нашелся. Это был пленный немец, сапожник, который почти не говорил по-русски. Он долго разглядывал тигров, леопардов и крокодилов, потом оторвался от книги и машинально спросил «Вифель?». Ленька напряг в память, вспомнил немецкие уроки в училище и ответил «Фюнфтаузенд». Немец пришел в восторг, схватил Леньку за руку, Принялся трясти ее и что-то говорить быстро-быстро по-немецки. Ленька хоть и не понял ни слова, но отвечал «я, я, я». Кое-как на двух языках он растолковал немцу, что он сирота, бездомный, что ему нечего есть. Немец предложил ему работать у него в мастерской и прямо с базара потащил его к себе на квартиру. Жена его, толстая, рыжеволосая эстонка или латышка, Встретила Леньку не очень приветливо. У Франца, как звали Ленькиного хозяина, работал уже в подмастериях молодой австриец, тоже военнопленный. И хозяйке казалось, что второй помощник, да еще такой маленький и тщедушный, совершенно не нужен. С первого же дня она возненавидела Леньку. За обедом она подала на второе плошку жареных почек. Леньке очень хотелось есть, и он положил себе на тарелку сразу две почки. И пока остальные раскладывали по тарелкам свои порции, он их уже съел. Вдруг он услышал голос хозяйки. «Где же еще одна почка?» Оказалось, что хозяйка приготовила каждому по одной почке. Ленькина прожорливость оставила ее без жаркова. «Ты жрешь, как свинья!» — сказала она, выскребывая из опустевшей плошки остатки картофельного пюре. И с этих пор иначе, как свиньей, Леньку не называла. Но все-таки Ленька прожила у Франца около двух месяцев, и если бы не хозяйка, может быть, он так и остался бы навсегда сапожничать в Казани. Но хозяйка была самая настоящая сапожницкая хозяйка. Она посылала Леньку на базар белый его шпандарем и колодками, заставлял чистить картошку, мыть полы и даже штопать носки. Не раз вспоминался Леньке Ванька Жуков, любимый его рассказ из школьной христоматии. Осенью он ушел от Франца. Расстались они по-хорошему. Франц выплатил ему до копеечки все жалование, как обещал при найме. А Ленька подумал и решил пробираться к Петрограду. Неделю он просидел на пристани в ожидании парохода, но пароходы на север не шли. Единственный пароход, который остановился у Казанской пристани, Владимир Ульянов, был до отказа набит ранеными красноармейцами. Ленька отчаялся. Скучная Казанская пристань ему опротивила, Он решил ехать, куда глаза глядят, или, вернее, куда пойдет первый пароход. Таким образом он попал в город или в большое село Пьяный Бор. Здесь он опять остался без денег. На пристани околачивалось очень много таких же, как он, бездомных бродяг. По ночам они воровали из пристанских складов сушеную рыбу, яблоки, арбузы. Попробовал и Ленька заняться этим прибыльным ремеслом, но в первую же ночь, проникнув в подгаус, где лежали арбузы, он попал в объятия сторожа. Как не плакал Ленька, как не молил отпустить его, сторож не сжалился. Он отвел Леньку в транспортную чрезвычайную комиссию. Там Ленька просидел в компании дезертиров, мешочников и спекулянтов две недели. Отсюда направили его в город Мензелинск, в детскую колонию имени Третьего Интернационала. Этот детдом тоже помещался в монастыре, и в первую же ночь Ленька по старой памяти забрался на колокольню в надежде найти там что-нибудь подходящее для реквизиции, но ничего не нашел. Жить в колонии было и скучно, и грязно, и голодно. Город только недавно был освобожден от колчаковцев, жизнь еще не наладилась. Ленька дождался первых холодов, получил казенное ситцевое пальто и ушастую шапку, и дал тягу. До заморозков он жил в полуразрушенном здании пивоваренного завода на берегу реки Мензелы. Пробовал воровать. На базаре из-под самого носа татарина он стащил хорошие чесанные валенки. Тот же на базаре хотел их продать. Попался. Расфилипевший татарин избил его этими же самыми валенками. А валенки были тяжелые, сапсоюзской. Однажды он голодный бродил по городу и вдруг увидел на заборе плакат. «Кто не работает, тот не ест». Таких плакатов Ленька видел и раньше немало, но почему-то на этот раз он очень внимательно перечитал его и задумался. В тот же день он зашел в городской финансовый отдел, в первое учреждение, которое попалось ему на глаза, и спросил, нет ли для него подходящего места. «А что ты умеешь делать?» — спросили у него. «Да что угодно». «Финансовую работу знаешь?» «Это считать-то!» — презрительно усмехнулся Ленька. «Хаэка невидаль!» Но на финансовую работу его все-таки не взяли. Ему предложили работать курьером. Работа была в самый раз. Город был маленький, учреждений немного, ходить некуда. Два дня Ленька просидел в теплой финодельской приемной, почитывая книжку и попивая морковный казенный чаек». На третий день под вечер его позвали к секретарю. «Отнесите этот пакет в коммунхоз», — приказал ему секретарь, вручая запечатанный конверт и толстую рассыльную книгу. Ленька с готовностью побежал исполнить поручение, но добежать до коммунхоза ему не удалось.